Глава 10. Он к тебе прикасался. Алка уже 5 минут отпаивала меня успокоительным отваром, который стоял догадался сделать с утра. Я же сидела на диване в гостиной, стиснув ладонями стакан. Третий уже. Первый я раздавила, второй уронила. Нет. Во время купания только. И пока домой нёс, но специально совсем не трогал. Мои зубы лязгнули о край стакана. Хитрый, протянула она. Но на всякую хитрую малину найдётся свой медведь. Смотри, либо он боится тебя касаться, потому что знает, что у него сорвёт тормоза, а ты ещё не готова. Что, кстати, правда либо ждёт, когда ты сама проявишь инициативу. Не проявлю, я передёрнула плечами. Так сильно ненавидишь его? Она погладила меня по плечу. Я попыталась разобраться в себе. Всё очень сложно, если всё так, как говорит Алла. Это значит, что ни у меня, ни у него нет никакого выбора придётся взаимодействовать. А подруга на моей памяти ни разу в жизни не ошиблась. Не ненавижу. Всё же не нашла в себе этого чувства. Не понимаю, обижаюсь, имею вагон претензий, но ненависти нет. Уже хорошо, кивнула она. Значит, есть шанс, что вы друг друга не поубиваете. Оборотень никогда не тронет женщину, оскорбилась я. Да я в моральном плане тут же исправилась подруга. А у вас в этом проблема. Тебе мужик в данный момент времени вообще никуда не сдался, а он без тебя уже вряд ли может долго обходиться. Я вздохнула. Вот не хотела же взраслеть махнула рукой, а быв простакан от чего-то отулетел в стену и разбился. Стан молча принялся прибираться. Это ничего бы не изменило, покачала головой Алла. Так что я очень рекомендую тебе смириться и задуматься над тем, что будет дальше. Откуда я знаю, Я схватилась за голову, которая начала болеть от переизбытка эмоций. Вот поэтому вам и нужно поговорить, припечатала она. Я не хочу ни с кем говорить. Я хочу сходить и утопиться в озере, скрипнула я зубами. Не утопишься. Мавки вытащат. Обламало алка мне все планы. А поговорить стоит. «Не нужно затягивать, иначе в какой-то момент Георгий слетит с катушек, и с ним уже будут разбираться Лохматов с полканом». «Почему с полканом?» – удивилась я. «Потому что Георгий до сих пор находится в его подчинении, он же военный, теперь в запасе. Ну, по документам». Хозяину на это, конечно, будет наплевать, если он тебя обидит, но по бумагам пока вот так, развела она руками. Вот поэтому и нужно с ним поговорить, чтобы он не натворил ничего непоправимого. Ты же знаешь, насколько оборотни вспыльчивы. Конечно, знаю. Столько времени за ними наблюдала. Больше меня про них только Макс знает а больше специалистов у нас нет. «Хорошо, сегодня вечером я поговорю с ним», нехотя кивнула. «Вот ты умница, а теперь отдыхай и тренируйся. Я постараюсь бабу Раду к тебе не пускать в ближайшие дни, иначе она просто мозг к тебе вынесет, и Георгию тоже». А я побежала, все же Карапетов ждет. Да и мне нужно еще Лялю отвезти к Арине. Она ей какие-то новые поделки хотела показать. Махнув рукой, Алка оставила меня наедине со своими мыслями. А мысли у меня были не самые радужные. Точнее, совсем не радужные. Я ни за что на свете не хотела бы оказаться той, на которую среагировал бы Обратень. И уж тем более Георгий. Мы же с ним друг друга терпеть не можем. Точнее, если то, что говорит Талка правда, то он-то меня прекрасно может выносить. Просто зачем-то он активно всё время демонстрировал обратное. И зачем? Неужели думал, что я его пошлю куда подальше? Ну я же хорошо знаю Обратня. В этом случае у нас нет выбора. Эмоции есть, а выбора нет. Алка права. Нужно поговорить. Хотя бы для того, чтобы выиграть немного времени для себя. Зачем? Пока не знаю. Да и вообще, у Георгия уже была пара. Пусть они не связались полностью, но всё же Вдруг его тяга к камню не такая уж и сильная. Вдруг всё обойдётся. А ведь ещё и Адам есть. Это всё усложняло в миллион раз. Как вообще мальчик отнесётся к такому выбору отца? Хотя вроде бы я ему не противна. Ребёнок вообще всячески демонстрировал мне своё расположение. Я проходила из угла в угол весь день, забыв о том, что хотела тренировать появившуюся способность. Заняться этим я всегда успею. А вот подготовиться к серьёзному разговору мне нужно было сейчас. Кое как, дождавшись заката, я отправилась к дому Георгия. Подошла, постучала. Никто не ответил. Внутри даже света не было. Где же они? Не придумала ничего лучше, чем спуститься по мосткам к озеру и подождать их там. Ждать пришлось недолго, минут 15. Адам, подходя к дому, что-то весело вещал отцу, который отвечал глуховато из купа. Они оба остановились на подходе к дому. Алиса спросила Адам отца: "Где?" "У озера", ответил тот, и я услышала топот ног. "Алиса!" Адам вырулил из-за дома и бросился ко мне. "Ура! С тобой можно тут купаться!" "А до этого было нельзя?" вскинула я брови. Папа запретил тут купаться, когда тебя нет. Мавки снова папе улыбались. Зная, что зубы у мавок треугольные и острые, я себе представила эти улыбки. Разберёмся, улыбнулась. Беги домой и переодевайся и купаться. Я тут подожду. Адам громко и радостно воскликнув, убежал к дому. Георгий же медленно подходил ко мне с немым вопросом в глазах. Что-то случилось? неуверенно спросил он. Случилось, кивнула я, стараясь подавить поднимающуюся внутри панику. Очень тяжело было начать этот разговор. Так что? спросил он, когда я в течение минуты не смогла заставить себя сказать хоть что-то. Нам с тобой нужно поговорить, выдавила из себя. Лицо Обратня вытянулось сильно. Кажется, он не ожидал такого поворота. Он меня вообще тут увидеть не ожидал, а уж какого-то там разговора тем более. Пока он молчал, из дома выбежала Адам. Босой, в плавках, с халатом наперевес. Он пронёсся мимо нас, бросив халат на мостки, и нырнул в воду. Ух, хорошо, крикнул он и с головой скрылся под водой. Ты можешь подождать, пока Адам поплавает, услышала в ответ. Могу, кивнула. И села на деревянные доски, свесив ноги вниз. Мужчина, поколебавшись, сел рядом со мной просто рядом. Он даже не шевелился. Просто сидел как статуя и всё. Я, видимо, сидела так же и внимательно наблюдала за плещущимся в воде Адамом. Мальчику хватило полчаса, чтобы наплаваться. Он выбрался из воды, набросил на плечи халат и зевнул. Георгий поднялся на ноги и посмотрел на меня. Идём. Я увидела предложенную мне руку и оперлась на неё, вставая. Сейчас я почему-то не думала, что он ведёт себя со мной как с ребёнком. Это больше было похоже на ухаживание. Зайдя в дом, Адам убежал в душ, а Георгий отправился на кухню. Мне пришлось идти за ним. Я не придумала ничего лучше, как сесть на стул и просто наблюдать за ним. Обратень молча разогрел молоко и поставил кружку на стол ровно к тому времени, как Адам вышел из ванной. Мальчик быстро выпил молоко и пожелал мне спокойной ночи. Ушёл в свою комнату. Подождёшь? уточнил его отец. Я кивнула. А что мне оставалось делать? Я же уже приняла решение о разговоре. Это необходимо в первую очередь для меня самой. Посидев немного на кухне, я вспомнила, что в спальне Георгия куча интересных книг. Наверное, он не будет возражать, если я возьму одну. Я тихо прокралась в спальню и открыла двери. Даже прошла несколько шагов в тусклом свете, включившейся прикроватной лампы, и остановилась, пытаясь понять, что не так. Через несколько секунд сообразила, что кровать заправлена всё тем же бельём, на котором спала я. Но даже не это главное. Рядом на тумбочке лежало моё полотенце. Зачем оно здесь? И книги, которые я читала, вряд ли лежали на другой тумбочке. Здесь были даже забытые мной носки. Я скорее почувствовала, чем услышала, что Георгий вошел в дверь. Остановился, оценил увиденное мной, рвано выдохнул. Я же сильно зажмурила глаза и впилась короткими ногтями в ладони чтобы взять себя в руки. Я сюда пришла, чтобы поговорить, только и всего. Развернулась и уставилась на Георгия, который мрачно смотрел на меня. Так смотрят только тогда, когда понимают, что скоро будет нагоняй. Поговорим? тихо спросила. Он кивнул и вышел из комнаты. Мне ничего другого не оставалось, кроме как идти за ним. Сначала мимо кухни, потом через входную дверь и к озеру, над которым начал подниматься пар. Остановился он посредине спуска и повернулся ко мне лицом. "О чём ты хотела поговорить?" несколько агрессивно спросил он. Если бы я не увидела в его спальне то, что увидела, то я бы, может быть, и не решилась в лоб сказать ему всё, а так Это правда, что тебе нравится мой запах? Получилось, как будто я его обвиняю в чём-то. Да, кивнул он. Это значит что? Что? Блин, как об этом вообще разговаривать? Это значит, что ты захочешь на мне жениться? Георгий склонил голову набок, наблюдая за мной. Да, честно ответил он. Ну да, это к проблему не решить. Тут надо какие-то другие вопросы задавать. И что мне с этим делать? насупилась Оборотень тяжело вздохнул, обнял меня за талию и повел к воде. В голове даже промелькнула мысль о том, что все-таки может утопиться. Но, заметив в зарослях мавок, я отказалась от этого бесполезного варианта. Георгий сел на край мостков и потянул меня за собой. Пришлось сесть рядом. Кровь оборотня заставит тебя полюбить меня, с ненормально напряжённой интонацией заявил он. Я скривилась. Если вопрос стоит так, то, пожалуй, я вообще в его присутствии ни есть, ни пить не буду. Мало ли что. Но само утверждение верное. Вот только ты же самое этого не хочешь фыркнула. Обратенью усмехнулся. С чего ты взяла? Иначе давно бы заставил меня отведать своей кровушки. У тебя было масса возможностей, прищурилась. Да я этого не хочу, кивнул он, разглядывая что-то в воде. Но ну и ты пойми, что если у меня не будет вариантов, то я так сделаю. Я ни разу не святой. «Тогда и тебе придется выпить мою кровь», — предупредила холодно. «Не без этого», — так же согласился он. «Но пока есть другие варианты, я не буду тебя ни к чему принуждать». «Хотелось бы услышать эти варианты». Я почувствовала, как он взял мою ладонь в свою руку. И поднёс её к своему лицу. Я бы хотел за тобой ухаживать и не бояться, что ты меня за эти ухаживания будешь ненавидеть или воспримешь заботу как надзор. Принялся перечислять он, глухо всё это говоря в мою ладошку. Так это должна быть забота, а не надзор, невесело усмехнулась я. Оборот не мало отличи в этом вопросе. Твоя безопасность всегда будет на первом месте. Я почувствовала, как за запястью прижались сухие губы. Вздрогнув, отняла свою руку. И всё же мне нужно будет проводить с тобой много времени, нужно знать, что ты рядом. С каждым днём мне всё сложнее это контролировать. Мне нужно хотя бы пару недель времени, чтобы привыкнуть, сообщила я то, зачем вообще-то пришла к нему сегодня. Георгий задумался сильно. Минуту молчал, затем всё-таки кивнул, но уточнил: "2 недели, до чего?" Я покраснела. Блин, как вообще об этом с мужчиной разговаривать? А если он неправильно поймёт? До активного ухаживания. Чего уж тут мелочиться? В глазах оборотня промелькнуло веселье. Руки целовать можно? вскинул он брови. Можно, пожала я плечами. Значит, буду целовать и руки, и обнимать, решил он. А внимать себя я ему не разрешала, но возразить мне было нечего. Хорошо. Пискнуть не успела, как он пересадил меня к себе на колени и обнял, уткнувшись носом в моё ухо. Я хотела сначала вырваться, но подумав, решила, что привыкать всё равно придётся. Так и уснула под сопение довольного оборотня пригревшись в его объятиях